Глава 33. Отряд барона оказался невелик. Пара десятков человек, не больше. Гербов никто не носил. Ни на ком вообще не было никаких опознавательных геральдических знаков. Однако лица некоторых воинов Дипольц смутно припоминал. Но да, гвардейцы отца, лучшие бойцы, отобраны от скнехтов и Рейтер. Бывшие наемники-головорезы. Вот откуда лиходейская сноровка и разбойничьи повадки, несвойственные благородным рыцарям. Ратники фон Швица были вооружены не для боевых наскоков, а скорее для разведки. Простенькие кольчушки, открытые шлемы, небольшие щиты и мечи, короткие копья, легкие арбалеты. Ничего лишнего, ничего обременительного. Зато у каждого по два коня. Один верховой, оседланный, второй запасной, невьючный, загонный. Причем все лошади как на подбор, крепкие, и выносливые, способные скакать быстро и долго. Вообще-то вот так скрытно, опасливо, легкие, небольшими, скорыми на подъем группками обычные действия не на своей, но чужой территории. «Как далеко чернокнижник продвинулся в вглубь осланских земель?» спросил фальсграф. Он Швиц помрачнел. «Далеко, ваша светлость? Почитай, до Гейна его войска уже добрались». «До Гейна?» ужаснулся Дипольд. «А мой замок?» «Стоит!» «Стоял, когда мы мимо проезжали». «Но не сегодня-завтра берландцы подступят и к нему. Может быть, уже подступили. Может...» взяли. Дипольт скрижетнул зубами. В замке оставалось меньше полусотни воинов. Все прочие ушли за фальсграфом в верхнюю марку. Даже если вооружить слуг и чернь, если согнать крестьян из ближайших окрестностей, наберется... Нет, слишком мало наберется народу, чтобы дать должный отпор оберландцам. Пострадал не только Осланд, Славного в заметил Людвиг. Соседним герцогством и княжеством тоже достается. Не так сильно, правда, как нам, но... И что? Перебил, недослушав дослушав Дипольд. Никто не В силах остановить чернокнижника Барон вздохнул, покачал головой Любую крепость, что стоит у него на пути Марграф берет сходу практически без потерь Гарнизон это в замках и бургах нынче небольшие Людвиг запнулся, отвел глаза Дипольт понял недосказанное Нынче, значит после бесславного Берландского похода Но даже там, где хватает людей Сдерживать Альфреда нет никакой возможности Добавил фон Швиц Вы сами видели, на что способны бомбарды Марграфа И големы, опять-таки — видел, — угрюм отозвался Дипольт. — Все верно. Против дальнобойной разрушительной берландской артиллерии, против механических рыцарей, которые голыми руками срывают подъемные мосты и секирами сносят ворота, не устоит ни одна цитадель. Что-нибудь еще известно, барон? Беженцы, говорят, будто видели над затхваченными крепостями и бургами разноцветные дымы, которых не бывает на обычных пожарищах, помедлив, — ответил фон Швиц. — Колдовские дымы? — стряпнулся Дипольт. — Вроде тех, которыми чадил замок чернокнижника? Похоже на то. Видимо, Альфред и Лебиус обзаводятся новыми мастераториями. Плохо. Фальсграф сокрушительно покачал головой. Очень плохо. Новые мастератории это новые големы, новые бомбарды, новые ядра, напичканные смертью. С полминуты висела тягостная пауза. Да что же это я дурак старый, в самом деле спохватился Людвиг. Вас в уныние вгоняю, сам духом пал. А тут радость такая. Вы вернулись живой и здоровый. Слава Богу! Знали бы вы ваша светлость, как ваш бариф Батюшка, счастлив-то будет. Ох, до да чего же жутко смотрелась, натянутая улыбка на изуродованном лице фон Швица. Думаешь, отец действительно мне обрадуется? нахмурился Диполь. Да вы не волнуйтесь, он давно простил ваше самоуправство. То есть, барон поперхнулся, мотнул головой. Я не то сказать хотел. Не самоуправство, конечно. Преждевременный сбор войск и согласованный поход, и, одним словом, все это в прошлом. Ну, так уж и все, скептически хмыкнул Дипольт. Интересно, убийство Фридриха ему тоже простили заочно? Барон вздохнул. Знаете, Ваша Светлость, для чего мы и прочие разъезды по трактам и тайным тропам посланы? С одной единственной целью – выведать от беженцев и от пленных оберландцев хоть что-нибудь о вашей судьбе. любыми способами. любыми методами вон даже людвиг кивнул на инквизиторский плащ дипольда святых отцов хватать и допрашивать имеем право сам верховный магистр имперской инквизиции такое позволение дал батюшка же ваш за добытые сведения великую награду обещал а уж какая милость не перепадет за то что я вас к нему доставлю в целости и сохранности даже гадать не берусь награда говоришь великая задумчиво повторил дипольд милость ваша светлость серьезно произнес фон швиц его величество в самом деле очень тревожится за вас. «Его Величество?» Депольд вытаращил глаза. «Вот это новость! Уже, значит, так скоро? Ах да!» Людвиг хлопнул себя по лбу. «Вы же не знаете ничего!» Как только стало известно о второжении собрался семь выборщиков. Альберт немощный, которого никто давно уже не воспринимал всерьез. Хорош был в мирное время, когда любой герцог мог вертеть беспомощным старикашкой, как хотел. Но когда над всей империей нависает угроза, корона кайзера должна увенчать голову. более достойного правителя. Разумеется, Сейм избрал вашего отца, так что Карл Остландский уже не курфюрст, а император. Ну а вы, вы, стало быть, кронпринц теперь, ваша светлость, то есть ваше высочество. Простите, привычка. Фон Швиц поклонился, низко, почтительно и подобострастно, как и положено кланяться сыну Кайзера. Светлость. Мурат отозвался Дипольд. «Пока пусть будет светлость, Людвиг. И людям своим скажи, чтобы никаких высочеств. По крайней мере, до моего разговора с отцом». Фальцграф не был суеверен, но все же неизвестно еще, чем обернется этот разговор. В общем, торопить события не следовало. «Скоро, же совсем скоро вы встретитесь с его величеством», поспешил заверить барон. «И все беды останутся позади. Ваш отец собирает величайшую из армии, которая когда-либо вставала под имперские знамена. вас расшлосские земли прибывают рыцарские от отряды, ланскнехтские полки со всех концов империи. Кстати, и нам следует поторопиться. Осланские гвардейцы уже сидели в сёглах. Фальсграфу тоже подвели коня, ничуть не хуже того, которого Дипольд лишился на лесной тропе. К сидельной луке был приторочен длинный рыцарский меч. Дипольд улыбнулся. Вот чего ему так давно не хватало. В седло он вскочил легко, одним прыжком, не коснувшись тремян. «За мной!» — приказал барон. И осекся, встретившись взглядом с Дипольдом. Фальсграф неодобрительно покачал головой. Произнес не громко, но весомо. «Нет, дорогой барон, вы все последуете за мной. Туда, куда скажу я. Но ваша све, Ваше вы... Фоншвид за мясо. Светлость. Сухо напомнила об уговоре Диполь. Ваша светлость. В конец растерялся Людвиг. Мне приказ от его величества. У вас был приказ добыть сведения о моей судьбе. Считайте, что вы его выполнили. Необходимую информацию вы получили в достаточном количестве. Я жив, здоров и нахожусь на свободе. А теперь приказа отдавать буду я сам. Как твой сюзерен и... И как кронпринц я имею на это право. Не так ли, барон? Да... «Да, конечно», — пробормотал фон Швиц. «Но куда вы намереваетесь?» «В Генский замок», — перебил его Диполь. – «Зачем?» — удивился Людвиг. «Даже объединившись с гарнизоном, мы все равно не сможем его защитить». «Знаю», — зло отозвался Диполь. «Но мне не хочется, чтобы моя вотчина превратилась в очередную мастераторию Лебиуса, а мои люди стали материалом магиерских опытов. Что вы собираетесь делать? Увести гарнизон, заложить заряды под стены и взорвать крепость. Пороха в подвалах должно хватить, а смелюсь заметить, это опасно в «Ваша светлость. Вокруг полно оберландцев, и если вы вновь попадете в плен...» «Я запрещаю говорить об этом!» – вспылил фальсграф. «Даже думать запрещаю! Мы должны добраться до замка первыми. Гарнизон должен уйти. Крепость должна обратиться в руины. И будет лучше, чтобы впредь это происходило повсеместно». тот, кто не в силах удержать свой замок, бург, селение или дом, не должен оставлять их врагу. «Ваши люди могут сделать все сами?» осторожно предложил Людвиг. «Мы пошлем к ним гонца, и сами мои люди этого не сделают, барон». Сквозь зубы процедил Дипольт. «И никакой гонец тут не поможет. Уезжая, я приказал хранить крепость, как зеницу ока. А отменить свой приказ смогу только я. Сам, лично. Так что...» Дипольт повернулся к отцовским гвардейцам. «За мной! Следуйте за своим кронпринцем, солдаты!» И трону Коня вздохнув, фон Швиц первым двинулся за сыном императора. Следом потянул с вереницей молчаливых всадников, больше похожих на лесных призраков. Людвигу фон Швицу не нравилось внезапное блажье Польда. Но что мог сделать простой барон?